Глава 26. Любовь к родине начинается с семьи. Фрэнсис Бэкон, английский философ. Александрия, штат Вирджиния, США, 1990 год. Как любая женщина, тем более имеющая детей, Кэтрин мечтала о своём доме, о семейном уюте. Только особенности профессии готовность выполнить задачу в любой точке мира, И даже вероятность спешной эвакуации, как это случилось в Канаде, всё время мешали осуществлению этой мечты. За многие годы работы ей с Джорджем пришлось поменять множество съёмных квартир, городов и даже стран проживания. Она трижды выходила замуж за одного и того же человека, трижды принимала чужие имена. И вот теперь, после прибытия в США, кажется, обрела возможность обустраиваться более основательно. Поскольку местом их работы был определен район Вашингтона, после недолгих раздумий и по совету друзей супруги выбрали для проживания Александрию. Этот маленький и спокойный городок, номинально даже находящийся в другом штате, Вирджиния, по сути являлся пригородом столицы США. В то же время тихая и размеренная жизнь в нем как нельзя лучше подходила для семьи с двумя маленькими детьми. Первую неделю им пришлось жить в гостинице с минимумом вещей, которые привезли с собой. Вопреки мечтаниям Кэтрин и Джорджа о большом семейном доме, для начала получилось поыскать маленький, но симпатичный домик с двумя спальнями и рабочим кабинетом в мансарде на улице Вестембер-Бранч-парквей, представлявшей собой тенистую аллею, протянувшуюся с юга на север одного из старых и обустроенных районов Александрии. Скромность жилища в некоторой степени компенсировалась наличием участка земли с аккуратно подстриженной лужайкой перед входом и расположением в районе Роузмунд, который изначально планировался как наиболее приближенный к Вашингтону пригород. По сравнению с небольшими квартирами Европы и такой домик стал для молодых людей небывалой роскошью. В тихом и почти безлюдном Роузмунте улицы казались пустынными, было мало пешеходов и много машин, Поэтому супруги сразу же купили подержанную Mazda. После оформления документов на аренду, супруги приобрели практичную и недорогую мебель и наконец въехали в свой новый дом. Из-за разницы в электрическом напряжении в США и Европе, они поменяли привезённую с собой бытовую технику на новую. Гардероб тоже пришлось обновить в соответствии с американской модой, отдавая предпочтение более росковному спортивному стилю. Весь остальной багаж ждали из Европы почти полтора месяца. Благо, что центр организовал им отпуск в одной из азиатских стран при переезде из Брюсселя, и долгое отсутствие большинства вещей не сказалось на быте семьи Готтье. Жорж, благодаря американскому паспорту Кэтрин, достаточно быстро оформил грин-карту для проживания в США. Постепенно супруги стали приучать себя к американскому образу жизни. Пришлось привыкнуть к тому, что американцы по сравнению с европейцами рано ужинают, рано ложатся спать и рано просыпаются. К тому же, они любят проводить свободное время дома. Чтобы приспособиться к иной системе мер веса, длины, объёма, также потребовалось время. Кэтрин с детьми быстро освоилась в районе, где проживало немало молодых семей. Во время прогулок по парку и на детских площадках молодая мама целенаправленно работала над заведением новых знакомств что помогло в изучении местных особенностей. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловой. На новом месте в США мы обустроились и обжились довольно быстро. Американцы оказались более открытыми и радушными, и я хорошо вписалась в это общество, потому что по характеру была именно такой. Помог также опыт нескольких лет, проведённых в Канаде. Однако для разговорного языка Ванкуверский опыт оказался в определённой степени помехой. Дал о себе знать выработанный канадский акцент, поэтому пришлось погрузиться в просмотр американских телевизионных сериалов, постоянно прислушиваться к разговорам на улицах, читать местную прессу и избавляться от манеры произносить некоторые слова иначе. На это ушло несколько месяцев. Как бы глубоко ни был законспирирован разведчик нелегал, Руководство старалось не ослаблять невидимые нити, связывающие человека с родиной, и иногда в виде исключения организовывало совместный отпуск с родными в третьих странах. Это было достаточно рискованно, но на просьбу семьи Гатье центр ответил положительно, учитывая довольно юный возраст детей. На время этого необычного отпуска была специально подобрана вилла, которая находилась в немноголюдном поселении на юге Таиланда. Когда Гатье прибыли, их родители уже были там. Долгожданная первая встреча дедушек и бабушек с их внуками наконец произошла. Несомненно, для родителей это было радостным событием, хотя и с ноткой грусти, ведь они прекрасно понимали, что это счастливое, но всего лишь краткосрочное свидание, за которым последуют неотвратимое и щемящее душу расставание. Лучше всего это понимали Кэтрин и Жорж, но они старались не думать об отъезде, чтобы не омрачать эти короткие и счастливые мгновения жизни. Первое в жизни полноценное семейное общение было трогательным для всех, и для родителей, и для бабушек, и дедушек, и для детей. Атмосфера счастья и абсолютной безмятежности, бирюзовое море, яркое солнце запомнились Кэтрин на всю жизнь. Для Жоржа этот отпуск, как он понял позже, оказался особенным. Тогда он не догадывался о том, что это была его последняя встреча с отцом, который уже тогда тяжело болел, но всё-таки нашёл в себе силы приехать, чтобы повидать внуков. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловой. Привыкнуть к длительной разлуке с родными было непросто. Но пережить потерю близких людей, находясь вдали от родной земли и в особых условиях, оказалось невероятно трудным. Этому нельзя было научить заранее. Приготовиться к потере любимых невозможно. А смерти моей бабушки, а спустя некоторое время и отца моего супруга, мы узнали из шифровок, полученных неделю или больше спустя. Со своим отцом муж повидался незадолго до этого, и несмотря на тяжёлую болезнь папы, он всё-таки надеялся, что улучшение придёт. Однако недуг победить не удалось. Через несколько лет из центра пришло страшное известие о скорой постижной кончине моей младшей сестры. Ощущение пустоты и беспомощности лишь усугублялось невозможностью связаться с семьёй. Но другого выхода не было нужно было во что бы то ни стало пройти этот сложный отрезок времени, продолжить работать и ждать, когда место выжигающего всё изнутри горя займёт тихая светлая грусть, и наши души излечатся добрыми воспоминаниями об ушедших. Единственным способом пережить подобные жизненные испытания была наша поддержка друг друга, молчаливая, скрытая от глаз окружающих, такая же невидимая и благородная, как и наша профессия. Сложными для Гатье были первые дни общения с родителями, потому что необходимо было объяснять им незнание детьми русского языка, невозможность общения с помощью телефона и интернета и многое другое, о чём обычные семьи даже и не задумывались. Привычку часто менять имена за прошедшие годы уже прочно вошла в жизнь Веры и Антона. Даже сейчас, во время поездки в отпуск, они поменяли несколько паспортов на подставные фамилии. Поэтому у молодых людей во избежание неловких ситуаций выработалась манера не называть друг друга по именам, а пользоваться нейтральными ласкательными словами типа дорогой, любимая, сладкая. Со стороны это выглядело естественным. К тому же, родители разведчиков были людьми деликатными и понимающими, поэтому лишних вопросов не задавали. Во время отпуска на другой конспиративной квартире в жилом районе курортного городка у Нилегала состоялась встреча с представителем центра для обсуждения планов на ближайшее будущее. Была поставлена очередная серьёзная задача, пожалуй, самая ответственная за прошедшие годы и связанная с особым риском. В первую очередь это касалось Кэтрин, потому что именно на её плечи ложилась основная тяжесть предстоящего дела. Так решили сами супруги, не без оснований полагая, что женщине это делать будет безопаснее, вызывая меньшее подозрение, чем мужчина. Готтье ещё пришлось чередуя отдых и работу, срочно обучаться секретной компьютерной программе и новым техническим способам обработки информации и связи с центром. На это время дети оставались под присмотром бабушек и дедушек, которым не оставалось ничего другого, как применять как можно чаще их далеко не совершенный английский язык. Но это никак не омрачало прелести обычной семейной жизни. Вечером все собирались вместе за одним столом на ужин. В свободные дни отправлялись на пляж или осматривать местные достопримечательности, стараясь держаться подальше от посторонних людей и не привлекать к себе внимания. К концу отпуска сложилась забавная и в то же время неприятная для Гатье ситуация, когда выяснилось, что общаясь с дедушками и бабушками, близнецы всё же успели освоить несколько простейших слов на русском языке, которые они часто и к месту использовали в разговорах. Правда, младенческий возраст ещё не позволял близнецам полностью осознавать и надолго запоминать происходящие события. Поэтому те скромные познания были благополучно забыты к моменту возвращения в США. На плечи Жоржа легла другая важная стратегическая задача, рассчитанная на длительный срок. Для этого центр рекомендовал использовать дружбу с семьёй Грин после их прибытия из Бельгии в Вашингтон. Этот отпуск был, пожалуй, самым лучшим и запоминающимся в жизни семьи Гаттье и точно единственным, проведённым всей семьёй. Кэтрин и Жорж по крупицам собирали и хранили в своём сердце подобные редкие моменты. Это помогало им жить и беречь память о тех, кто был так далёк и недосягаем на протяжении многих лет.